Завьется от обиды. Потеряем. Скажите, что ответ должен быть исчерпывающим, потому что это позволит Роумену только это и ничто другое продолжать поддерживать с ним дружеские отношения со всеми вытекающими отсюда последствиями. О результате разговора скажите мне в аэропорту перед отлетом самолета. И если он ответит исчерпывающе, проведете работу по тому человеку или, возможно, людям, которые отправили его из Мадрида, когда я вернулся. «Окей?» «Ока», — ответил Джонсон, техасец. Он экономил время даже на гласных, сокращая привычный «all correct», то есть «окей», до типичного техасского, стремительно глотающего «ока». «Пусть как угодно соглашается, только бы сделал то, что я ему поручил». На аэродроме Джонсон сказал, что приказ поступил от бессменного министра правительства Блас Переса Гонсалеса. Вот куда тянется цепь Вагнера. Ай да молодцы! Лихо работают. Примечание. Доктор Вагнер. Один из псевдонимов генерала гелена Штирлиц.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 Как в какой-то латиноамериканской столице он зашел в туалет, открыл окно и вылез на улицу, без всякого штампа пограничника в паспорте. Там же бардак, можно вытворять что душе угодно. Штирлиц прошелся вдоль кабин. Кто-то тужился в впервые у входа, остальные были пусты.